Из поликлиники Сергей сбежал. Он с самого детства тихо ненавидел врачей, а они, чувствуя ненависть, платили заботой. Гипертрофированная. Она окружала, душила, привязывала к кровати немощью внезапно ослабевшего тела. Требовала поддаться. Нет уж, голова чуть кружится, ничего страшного. В горле дерет, в аптечке есть леденцы. Руки дрожат, ожоги ноют, перетерпит. Главное, прочь отсюда, вот только в морг заглянуть, убедиться. В чем? В том, что парень, которого Сергей волок, мертв? Об этом уже сказали. Или в том, что он не задохнулся и не сгорел, а был убит? Сочтут за психа. Вареньку искать надо, а когда найдется, взять за горло, сдавить и смотреть в глаза, как она подыхает. Но в морг Сергей заглянул. Пара бумажек, перекочевавших из одной руки в другую, решила вопрос с полномочиями. И печально трезвый санитар в мятом хирургическом халате позволил остаться наедине с мертвецами. Даже нужную ячейку показал. На сером подносе укрытой грязноватой простынёй лежал мертвец. Мужчина. Возраст средний, внешность обыкновенная. Круглое лицо с хрящеватым носом, опалённые брови и усы, живот с синеватым пузырём и длинные мускуристые руки. Правое – трехпалое, Большой и указательный отсутствовали. Нет, это ни о чём не говорит. Совпадение? Варенькина шутка. Нужно потолковать с Семёном. Может, он знает, в чём дело? Позвонить? Нет, уж лучше приехать. Неожиданней. Никому нельзя верить, никого нельзя бояться. Семён заряжал пистолет. И разряжал, и снова заряжал. Механичность действия успокаивала и помогала думать. Мысли выходили не очень весёлыми. Во-первых, в том, что касается маячков. Варенька не солгала. Вот они, лежат на столе, подмигивают алыми глазками светодиодов, посылают сигнал во вселенную. Во-вторых, в том, что касается побега. Варенька тоже права. Бежать бессмысленно. Рано или поздно найдут. В-третьих... Это её правота во всём напрягала. «Прекрати!» — сказала Агнешка, накрывая ладонью патроны. «В этом нет смысла». «Неправда, смысл есть. Варенька чужими руками избавляется от сообщника, получает и деньги. А в том, что украла их именно она, Семён не сомневался. И свободу. Красиво? Да. Правда? Скорее, часть правды». — Тебе надо уехать. Семен решил переключить внимание на что-то более простое, нежели разгадка Варенькиной шарады. — Мы это уже обсуждали. — Вот же упрямая девица. — Обсуждали. Но тогда все было немного иначе. Каждый день здесь все становится немного иначе, и пора бы огнешки повзрослеть. — Ты будешь мешать. — Насупилась, вот-вот заплачет. И, небось, Вареньке и в голову не пришло бы подставлять свою шкуру только за компанию. Я и без того не в лучшей форме, а дедок приедет не один, и... И в некоторых из тех заметок говорилось про пытки, и про то, что бандиты никого не щадили, и про многое другое, о чем Семену сейчас совершенно не хотелось думать. — А этот твой... Ты же ему позвонишь, да? Агнешка сделала еще одну попытку. — Недоступен. Может, его уже и нет. — А что? Вполне в Варенькином духе вариант. Сумела же она выстрелить в Семёна. Сумеет и в Сергея. Семён, Сергей, Огнешка, Марина, Олег, Варенька, Старик. При очередном щелчке затвора имена выстроились, как приговоренные к смерти у кирпичной стены. Список, о котором Семён не дал себе труда подумать. «Идиот! В списке дело!» «Огнюшку можно вычеркнуть. Она персонаж случайный. Пусть и изо всех сил цепляется за эту чужую ей историю. Сидит на стуре, ногти грызет с мечтательным видом. Прости, что так получилось. Семен не стал бы тебя впутывать, если бы знал, как иначе...» «Варенька!» «Она все затеяла. И Олег!» «Так, спокойнее. Нужно сначала...» «Варенька, Олег и старик, члены одной банды». «Трое?» В вырезках говорили про четверых, а Варенька сказала огнешке, будто старик не светился. «Следовательно, был кто-то еще. Один или двое?» «Скорее двое, чем один». «Что с ними стало?» «Или с ней?» «Вера. Точно была Вера». «И не могла ли она убрать Олега?» «Могла, теоретически». Если бы заподозрила, что Олег собирается сбежать. Вот тут и выплывает Марина. Поскольку бежать он явно собирался с любовницей, то кому как не ей знать о деньгах. Логично? Семен отложил пистолет, поднялся и вышел из дому. На ходу думалось легче. Итак, Марину похитили, чтобы узнать, куда Олег спрятал деньги. Но он-то сам вряд ли планировал умереть. А значит... А значит, выбрал жертву на роль приманки. Глупого сыщика, выполнявшего бесполезную работу. Этот сыщик получил некий конверт, содержимое которого было лишено смысла. Но? Если знать о том, что в конверте. А если не знать? Олег нанимает сыщика из бывших любовников жены. Олег исчезает, деньги тоже. Не сходится. На него бы и подумали, если только... «Нет, это сказка. Олег был мёртв, и это определённо был Олег». «Думаешь?» Огнешка подошла сзади и обняв, положила голову на плечо Семёну. «О ней думаешь?» «О ней, о Вареньке. А если бы вместо Орега исчезла она?» «Ну, конечно, это же так просто. Нет денег, нет Вареньки, нет её бывшего любовника». «Он собирался меня убить». Семён накрыл огнешкины на ладонью, провёл пальцем по запястью. «Олег, меня и свою жену. Потом бы вывести Ла и спрятал. Возможно, в том же озере, где мы спрятали его. Нас бы искали, но сомневаюсь, что нашиб. А Олег получил бы пару месяцев отсрочки. Хватило бы, чтобы вывезти и Марину, и деньги, и самому убраться». Ну тогда они бы догадались». «Тогда, да, было бы поздно. Да и статьи эти газетные он не просто так собирал. Думаю, перед отъездом сдал бы дружков прокуратуре». Агнешка провела рукой по волосам, коснулась губами шеи. «Успокаивает? Спасибо». «Но кто-то успел раньше. Не знаю кто, но ему я обязан жизнью. Как ты думаешь, может поблагодарить при встрече?» «Лучше совсем не встречаться», — серьезно сказала Агнешка, и Семен с ней согласился. А Сергей на звонок все же ответил. Бланш, разговор которого не было. Итак, 1 апреля мы перебрались в каменный дом с двойным гаражом на юге Джоплина. Здесь было вполне мило и уютно, и я даже немного успокоилась, убедив себя, что прежние страхи не имеют под собой почвы. Однако спокойствие и мирная жизнь продрились недолго. Однажды вечером Клайду захотелось съездить в небольшой городок вблизи Джоплина, посмотреть кое-что. С собой он позвал и Бака. «Не бойся, Бланш!» — сказал он мне, подкидывая на ладони свою монетку, с которой не расставался, — «Никого мы грабить не собираемся. Прошвырнемся просто». «Неужели?» «Конечно. А с бой не отдыхайте». «Отдыхай, малыш», — Клайд правду говорит. Поддержал младшего брата собак. «Да и я помню, что тебе обещал, и вовсе не желаю снова оказаться в тюрьме». Бак поцеловал меня на прощание, еще раз заверив, что не собирается нарушать закон, и Клайда, если надо, будет удержит. Они уехали. Мы с Бонни разошлись по комнатам, словно и правду собирались лечь спать, однако заснуть не удавалось. Я смотрела в окно и слушала, как тикают часы. «Поверьте, мистер, я вместе с ними отсчитывала минуты, и с каждой моё беспокойство росло. Час, два, три, и четвёртый на исходе, а их всё нет». Вот и небо на востоке светреет, готовится полыхнуть рассветом. И в этот миг я заметила машину, и опрометью бросилась вниз к гаражу. На лестнице столкнулась с Бонни, ей тоже не спалось. Уж не знаю почему, из-за беспокойства за Клайда, или же от злости, что ее не взяли. Спустились мы вместе. И что же увидели? А увидели, как Бак и Клайд выгружают из машины оружие, Его было очень много. Пистолеты, винтовки, коробки с патронами. Клайд, заметив Бонни, сказал, «Детка, ты только посмотри, какая добыча! Откуда?» Мне показалось, что она была не очень довольна. И тогда Клайд рассказал, что ограбили склад Национальной гвардии. «Представьте, мистер, в какой ярости я была!» Я тотчас высказала Баку все, что думала о его обещаниях. Он же стал уверять, что в ограблении не участвовал, а сидел в машине за целый квартал от склада. Но, знаете, я ему не поверила. Дальше стало только хуже. Появление оружия их обрадовало, как радуют детей новые игрушки. Им хотелось поскорее опробовать его в деле. И я знала, что отныне счет моей мирной жизни пошел на дни. И оказалась права. «Пыталась ли я что-либо сделать? Пыталась». Но разве способен человек остановить несущийся поезд? Порой мне казалось, что Клайд и Бонни просто не в силах были справиться с чем-то, что толкало их под пули. Ведь при том нашем разговоре они искренне желали остановиться. Но с каждым днем мирной жизни желание это уходило, сменяясь каким-то невообразимым безумием. Через недели две после ограбления склада Клайд и Джонси угнали машину. Это был симпатичный «Форд В-8», весьма приметный с виду, что, однако, не помешало им поставить авто в гараж нашего дома. «Ты с ума сошел? А если ее кто-нибудь здесь увидит?» Увидев машину, Бонни налетела на Клайда с кулаками. «Кто? Соседи!» Она кричала и криком себя же подзадоривала. «Да успокойся!» Клайд оттолкнул ее с несвойственной прежде злостью, «Возьмём в дело, а там и бросим». Они ещё долго ругались. Не столько из-за злосчастного Форда, сколько потому что испытывали необходимость выплеснуть на кого-нибудь раздражение. Мне было противно слышать это, а видеть их я и вовсе не могла. Я ушла. Тихо радуясь, что скоро мы с Баком уезжаем. Он ведь обещал. «О да, мистер, нам почти удалось». Я чувствовала, как нарастает напряжение. Я уговаривала Бака поспешить и если выйдет, выехать раньше». И теперь крену в себя, что было недостаточно настойчиво. Тем утром Клайд и Джонс снова уехали, и вроде бы как до четверга, поэтому Клайд и долго прощался с братом и снова уговаривал его задержаться. Конечно, задерживаться я не желала. Всё, что случилось дальше, преследует меня в кошмарах. Вот я смотрю из окна на Бака, И мечтаю, как мы останемся вдвоем и заживем с чистого листа, сочиняю дом и детей, расписываю всю нашу будущую жизнь по годам. Я верю, что так оно и будет. Вот серым пятнышком показывается в дари знакомая машина, которая несется к дому. Бак бросается к воротам, спеша открыть. Я еще не понимаю, что случилось, а клает с кривоватой улыбкой говорит. Мотор слабый, вот-вот сдохнет. «Все в порядке?» «Все в порядке», — эхом повторяет Бак. «Боня, детка, может, ты с нами?» Но она качает головой. Ей охота дописать стихотворение, а Клайта не настаивает. «Малыш, не стой здесь!» Бак подталкивает меня к дому, и я возвращаюсь. Словно во сне я иду на кухню. Зачем? Не знаю. Замираю у окна. «Вслушиваюсь. Мне очень тревожно, и я не понимаю причин этой тревоги». Но вот раздается сухой хлопок, звенит, рассыпаясь стекло, и в следующий миг тишину рвет крек от выстрелов. «О, Господи!» — кажется, это кричал Клайд. «Я по-прежнему стою на кухне. Я знаю, что стреляют не здесь, но где-то рядом. Я говорю сама себе. Все в порядке, Бланш». Это просто винтовка выстрелила. Случайно. Их винтовка. Собирайтесь быстро. Я затыкаю уши, чтобы не слышать этого голоса. Я не хочу идти с Клайдом Бару. Интерлюдия девятая «Да беги же ты! Вниз, быстро!» Бак, толкнув плечо, и Бланш едва не упала. «Что случилось?» «Это все Клайд виноват. Всегда был виноват только он. Бежать надо вниз. Ноги не слушаются. А в голове удивление. Зачем бежать? Разве она, Бланш Барро, сделала что-то дурное, чтобы бегать от полиции?» Навстречу выскочил малыш Джонси. В руке у него был пистолет, а по лицу текла кровь. «Помоги!» Бланш подставила плечо, просев под весом. «Врача нужно позвать». «Нельзя!» Бак сказал бежать. «Где Бак?» «И почему выстрелы смолкли?» «В этой тишине слышится опасность». «Папа, папочка, прости!» «Твоя дочь хотела как лучше!» «Нужно поговорить с Баком». Он ведь тоже невиновен. Следует остаться и все объяснить. Давай его сюда. Бонни. Откуда только взялась? Стащила малыша Джонси и принялась запихивать его в машину. Он почему-то цеплялся за дверцу и скурил. Ему, наверное, больно. И крови много. Надо перевязать. И тогда на глаза попался труп. Нет, сначала Бланш даже не поняла, что этот незнакомый мужчина в синем костюме мертв. И удивилась, зачем он разрёкся у гаражной двери, И зачем Бак склонился над ним. Но вот Бак отпрянул, оглянулся, переменившись в лице, И снова заорал. «В машину!» Но Клайд не позволил сесть. «Помоги! Подтолкни!» «Бежать, бежать надо! От этого и от Бонни тоже! Спрятаться в доме, пересидеть, а там...» Кто-то другой, не бланш, шел шёл к автомобилю. Кто-то другой, не Бланш, клал руки на скорский капот и, напрягаясь изо всех сил, пытался сдвинуть неподъемную тушу с места. Кто-то другой помогал Клайду. Вдруг машина подалась вперед, поползла по дороге. Сначала медленно, но все быстрее и быстрее. Она катилась с холма, позабыв о Бланш. А Бланш стояла и смотрела, но снова не на машину, на еще одного мертвеца. Какой же он ужасный и отвратительный. Такое ощущение, что в него не стреляли, а кто-то огромный переживал и выплюнул искореженное тело. «Бежим!» Бак крепко схватил за руку, потянул за собой, и Бланш послушно побежала. Она хотела сказать, что не стоит бегать, что у Глайда свой путь, а у Бака свой, но вместо этого просто перебирала ногами. «Не!» Бак не слушал. А впереди воздух снова разодрали выстрелы. Сначала с одной стороны, после с обеих. Бланш споткнулась, от всей души желая упасть и лежать, прижавшись к пыльной земле, пока все не стихнет. Не позволили. Баг дотащил до машины, втолкнул внутрь и, забравшись, сам прошептал. «Теперь все будет хорошо». «Лжец! Он обещал и не исполнил. Забыл, забыл. Проклайда своего не забывал». «Клайд ему важнее жены! Клайд!» «Это все он!» — сказал Клайд Бару, не оборачиваясь. «Ему не нравится, когда мы сидим спокойно. А теперь вы с нами, правда, Бак?» «Все будет хорошо, малыш!» — повторил привычную уже ложь Бак Бару, смахивая срезу со щеки жены. Квартиру Варенька сняла в новом доме. Построенный всего пару лет тому, он ещё сохранил нарядный бирюзовый колер, который, впрочем, успел полинять и украситься полосами потёков. С одной стороны к дому примыкала автостоянка, с другой – остов административного здания, не то недостроенного, не то определённого под снос, но не снесённого. Во дворе блестела пластиковым боком горка, за которой рядом ржавых кубов выстроились мусорные контейнеры. Чуть дальше в пустой песочнице остервенела рылась шавка. Завидев вареньку, она оставила своё занятие и разразилась безгривым лаем. «Нюша, Нюша, фу!» — крикнула хозяйка, но не соизворила подняться с лавочки, когда обнагревшая псина метнулась к вареньке и заскакала вокруг рыча и скалясь. «Убью!» — тихо сказала Варенька пси, не прикидывая, как бы половчее пнуть. «Все-таки есть в мелких собаках что-то на редкость мерзкое». «Натуру они чуют! Как же!» «Нюша! Брысь!» — рявкнула Варенька, отвешивая шапки пинка. Так уборем покатилась по ноги хозяйки, которая тотчас разразилась бранью. «А ведь верно говорят, какая хозяйка, такая лайка». «Обе дуры!» Настроение вдруг улучшилось, и, поднимаясь в квартиру, Варенька принялась насвистывать давно позабытую мелодию. «Все у нее получится! Немного терпения и...» Ключ застрял в замке, и до того прочно, что не повернуть, не вывернуть, Варенька ругнулась. «Ну почему? Стоит немного расслабиться, и все идет наперекосяк!» Илюха расслабился и получил пулю. Верка расслабилась и попала на стол к Антохе. Олег расслабился и умер. Антошка расслабился и... Раздавшийся выстрел был очень громким, оглушительным. Он распрыскал по лестничной площадке звон, а тот, пробравшись в вареньку, потерился в голове. Звон метался под куполом черепа, норовя разломать на куски, и кровь из ушей пошла. «Это было неправильно!» «Варенька ведь не расслаблялась!» «Просто кто-то ударил раньше!» «Кто?» Дворня гонюша которую хозяйка совершенно искренне считала мальтийской баллонкой, вдруг оставила в покое кота, замерла, подняв куцые ушки и зашла с печальным воем. Она скурила и бежать не пыталась, хотя обычно бегала, доводя хозяйку до истерики. А тут позволила на руки взять И, положив лохматую, со сбившейся шерстью голову на плечо, Плакала искренне, как умеют только дети и собаки. Получасом позже успокоившаяся, Хотя все еще дрожащая собака, Жалась к хозяйским ногам в теплых баллоньевых сапогах И грядела на людей в сером. Люди пахли смертью, как и чёрный свёрток на носилках. Было много машин и звуков, но ни один из них не мог заглушить. Тот, самый первый и самый страшный. — А молодая-то, молодая! — молодая, печально бормотала бабка-кошатница, с которой Нюша и хозяйка с удовольствием враждовали. — Хамка и хабалка! — соглашалась хозяйка, почесывая Нюшу за ухом. Не видать, не просто так. Потом она принялась рассказывать про встречу и про то, как невоспитанная девица едва не пнула нюшу, про то, как раздался выстрел, про который сначала и не подумали, что это выстрел. Так хлопнуло что-то громко, как вышедший в подъезд Анатольевич увидел тело, и от этого вида сердце зашлось, и теперь Анатольевича увезла скорая. Как приехали из милиции и всех допрашивали, А потом в мусоропроводе нашли пистолет. Только сказали, что отпечатков не будет, потому что стрелял профессионал, а значит, додумался надеть перчатки. Что личность потерпевшей не установлена, но установится скоро. И что на лбу её, аккурат третьим глазом, про который ясновидящие говорят, будто он есть у каждого, лежала серебряная монета, старинная и очень дорогая. И что стало быть убийство это? «Не совсем и простое». Журчание хозяйской речи успокаивало Нюшу, будя в бесхитростной душе ее светлые воспоминания о диване, миске с молоком и пакете толстых розовых сосисок, купленных в гастрономе поутру. Нюше не было дела до людских проблем. Правда, когда чужие разошлись, хозяйка спустила Нюшу с поводка и позволила обнюхать площадку. А ещё не стала отбирать четырёхугольную штучку, пахнущую кожей. Её Нюша нашла в углу за мусоропроводом и захватила с собой. Жёсткие края, приятные чесарь и а сама штучка вкусно похрустывала в зубах. «Жалко, что поломалась быстро»,